если к нему не присоединяется способность рассуждать. Кант, трактаты и письма, страница 476. При этом, считал Кант, душевные способности воспитываются лучше всего тогда, когда человек сам делает все то, что хочет сделать. Там же страница 481. Сущность культуры душевных способностей раскрыта Кантом более полно в его статье о способности духа, силою только воли, побеждать болезненные ощущения, имеющие непосредственное отношение к психологии активности человека. Далее мы остановимся на ней подробно. Активность психологических позиций Канта проявилась и в оценке роли разума в развитии человека. При этом он подчеркивал практическую направленность, правду понимаемую идеалистически, интеллектуальные познавательные способности человека. Правильный рассудок, сила суждения и основательный разум создают весь объем интеллектуальной познавательной способности главным образом, постольку, поскольку эта способность рассматривается как средство для содействия практическому началу, то есть для достижения цели. Отрыв разума от чувственного мира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 Кант дал довольно точное описание индивидуальных особенностей личности, человеческих характеров, не потерявшие своего значения до сегодняшнего дня. В свете задач воспитания и самовоспитания им выделяется такое свойство человека, как твердость характера, основа доверия к самому себе, к своим решениям и действиям. В другом месте он замечает, что ровный характер — Радостное и веселое расположение духа присущ тем, кому не в чем себя упрекать. Постоянно упражняясь, можно достичь того, что будешь в состоянии заставить себя в любой момент быть веселым членом общества. Там же страница 503. Пожалуй, Кант одним из первых среди западноевропейских философов не только указал на такую сторону психической активности человека, как способность духа, силу и воли побеждать болезненные ощущения, но и сформулировал ряд частных психогигиенических и психопрофилактических принципов, имеющих непосредственное отношение к этой проблеме. В одном из писем Кант недвусмысленно указывал на действенность психических усилий в деле сохранения собственного здоровья. Я, писал он,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 В другом месте он подробнее развивает эту мысль, утверждая, что разумный человек не позволяет развиться ипохондрии. Если у него возникает страх воображаемых болезней, он прежде всего должен исключить все основания до таких предположений. Если же заболевание имеет место и предотвратить его невозможно, человек должен уйти в свои повседневные дела, и тем самым избавиться от беспокойства. В ряде случаев и философский взгляд на ситуацию может сослужить хорошую службу человеку, не являющемуся философом. Нередко это помогает отстранять неприятные ощущения и вместе с тем вызывать побуждения, привносящее интерес.